и волосы, густые и блестящие на портретах у участников первомайских демонстраций, делавшие его похожим на доброго семейного врача, почти исчезли. Под глазами залегли темные круги. В полутора километрах по Кутузовскому проспекту, неподалеку от старинной деревушки Концево, на огромном участке за двухметровым деревянным палисадом, посреди березовой рощи стоит больница ЦК для самых высокопоставленных партийных чиновников. Это современная и расширенная Концевская клиника. Здесь же расположена и бывшая дача Сталина. Удивительно скромный дом, где тиран провел так много времени и в конце концов умер. Теперь ее переоборудовали в реанимационное отделение, оснастили по последнему слову техники, и все это ради одного человека, который сидел теперь в кресле на колесах, рассматривал гостей. На даче в Кунцево постоянно дежурили шестеро лучших в стране врачей. К ним на лечение каждую неделю ездил генеральный секретарь. И врачам, как видим, удавалось сохранять его жизнь на ценой неимоверных усилий. Однако мозг его работал как часы. Сидел на своем месте, над глазами холодно смотревшими за очков золотой оправе. Генеральный секретарь Маргал редко, медленно, как хищная птица. Он не стал тратить время на церемонии. Филби без таков его стиль. Кивнув гостям, генеральный секретарь сказал: Вы, товарищи, уже ознакомились с двумя записками нашего друга, полковника Филби. Хотя это не был вопрос трое мужчин кивнули. Тогда вы не удивитесь, узнав победили Борисской партии на всеобщих выборах и последующему переходу власти к ее ультралевому крылу я придаю огромное значение. Потому необходимо создать из вас четверых закрытый консультативный комитет по разработке мер, которые негласно разумеется, помогли бы ли Бористам прийти в Великобританию к власти. Вы будете обсуждать их только между собой. На все документы готовить лично. Черновики уничтожать. Собираться только на частных квартирах. На ледих общаться друг с другом не будете. Отчитываться станьте лично передо мной. Позвоните сюда моему Павлову, а потом я организую встречу, и вы доложите свои предложения. Филби понял. Вопросам секретности генеральный секретарь придает особое значение. Ведь он мог бы пригласить сегодняшних гостей к себе в здании ЦК на Новой площади, где после смерти Сталина работали все советские вожди. Но тогда другие члены политбюро могли увидеть их или услышать об этой встрече, а Генсек очевидно не хотел открывать тайну существования комитета даже им. Отметил кем и другую странность: кроме него самого А он уже вышел в отставку, в комитете не было ни одного представителя КГД, хотя первым в первом главном управлении собран огромный материал по Великобритании. По каким-то одному коварному генсеку понятным причинам он решил утаить дело от ведомства, которое когда-то возглавлял. Вопросы или предложения есть? Силби не смело поднял руку. Владыка всей страны кивнул говорил генеральный секретарь. Раньше я сам водил свою Волгу, но после прошлогоднего инфаркта врачи запретили мне садиться за руль, и теперь меня возит жена. Однако в данном случае, по соображениям секретности, на время работы комитета я закреплю за вами шофёра из КГБ, тихо сказал генеральный секретарь. Остальным гостям личные шоферы полагались по должности. Других вопросов не возникло, генсек кивнул слуге и тот выкатил кресло из гостиной. Советники разошлись. А через два дня на загородной даче одного из академиков к напряженной работе приступил комитет Альбион. Как бы ни было это похоже на заголовок книги, А Престон добился таки некоторых успехов. еще когда шло первое заседание Парагона, он сидел в подвале Министерства обороны, отведённом под архив. "Верти", сказал он, дрыгадя рукой "Если кто-то заинтересуется, я просто новая метла и занимаюсь глупостями".